Инспектор подходил к конторе, и Гашпорец поспешил за ним. Звонко остался стоять посреди двора с незажженной сигаретой во рту. Он рылся в карманах, тщетно стараясь найти коробку со спичками. Помещение конторы состояло из двух комнат. В первой, за пишущей машинкой, сидела женщина средних лет, а в углу у столика со скрошевателями молодой человек лет 22 выписывал длинные столбцы цифр. Подоконник заставлен цветочными горшками. Во второй комнате находился директор. Его стол был плотно придвинут к подоконнику, и цветы отсутствовали. Мебель была самая простая. Шкаф с подъемной дверцей, круглый столик, несколько стульев, маленькая железная печь, тепла, от которой, очевидно, хватало, чтобы обогревать помещение с низким потолком и дощатым полом. В углу стоял сейф, но больше, чем тот, какой описывал Штрекер. Вероятно, его приобрели уже после ограбления. Директор с обоями поздоровался за руку. Это был высокий, высеющий мужчина с абсолютно черными усами, серыми прозрачными глазами. Широкие плечи и прямая осанка, без малейшего признака сутулости, которая появляется от долгого сидения за столом, выдавали в нем бывшего спортсмена. Ему могло быть около пятидесяти. «Как дела?» — обратился он к Штрекеру, когда все уселись. Из этого вопроса Гашпарат заключил, что Штрекер, несомненно, сюда уже наведывался. Следуя установившемуся при деловых встречах этикету, директор сходу предложил «Не хотите ли что-либо выпить?» Его предупредительность была лишена подобострастия, и Гашпарату это понравилось. «Спасибо», — ответил Штрекер, неторопливо извлекая из пачки сигарету. Как всегда, он предпочел выглядеть загадочным. «Есть какие-нибудь новости в связи с ограблением?» — не выдержал директор, фамилию которого Гарбард не расслышал. «Томашич» или что-то в этом роде. Штекер сделал неопределенный жест, не выпуская из руки сигарету. «Видите ли, — поспешил объяснить директор, — мне бы не хотелось думать, что это кто-то из моих служащих, сами понимаете, и в то же время в интересах следствия, да-да, прервал его штекер. Знаете, я бы хотел выяснить одну деталь. Поскольку ключ от сейфа был только у вас, где вы его обычно держали? Мог кто-либо из ваших служащих, ну, незаметно для вас, взять ключ, положим, на несколько часов, а потом вернуть его на место?» Ну, об этом я не думал, ответил директор. Впрочем, вероятно, это возможно, хотя очень и очень непросто. Ключ я носил с собой. А дома он вместе с другими лежал в отдельной коробочке в кухне. Об этой коробочке, кроме моей жены, никто не знает. А кому из работающих сотрудников известен адрес вашей квартиры? Да всем, я полагаю. Мы сразу пришли к заключению, что существовала возможность сделать копию ключа. Как вы думаете, насколько широк круг людей, которые могли бы воспользоваться ключом для этой цели? Не слишком. Речь идет лишь о работающих здесь. Или работавших, уточнил Штрекер, внимательно наблюдая за директором, в надежде уловить реакцию на свои слова. Работавших? переспросил директор и задумался. Работавших... Да, да, и о тех. А мог воспользоваться ключом Валент Горжанич. Директор молчал, растерянно глядя прямо перед собой. Потом, пожав плечами произнес. — А почему бы и нет? Мне как-то неудобно о нем. Прочел о его девушки. Ну, что поделаешь, от правды никуда не денешься. «Валент мог так же, как и другие. Он некоторое время мне помогал, делал работу, которой сейчас занимается молодой человек. Вы видели его в соседней комнате. Я часто давал ему ключи. Нет, нет, я вовсе не хочу навлечь на него подозрения. Говорю, все как было. Любой у нас сможет подтвердить мои слова. Только ради бога не говорите ему, что я. Не беспокойтесь». Резко прервал Штрекер. «Еще вопрос». Ограбление было совершено 5 или 6, соответственно, в четверг или в пятницу, или в ночь с пятницы на субботу. Откуда вам известен день ограбления? Я уехал в Сплит в четверг пятого рано утром, перед отъездом заходил сюда, отпирал сейф. Здесь были старая юрчакица и паренек, те, что в соседней комнате. Я оставил им деньги для расчета со снабженцами. В субботу утром я прямо с аэродрома приехал сюда, они меня поджидали, чтобы нести деньги в банк. А денег в сейфе не оказалось. Было около восьми утра. Так, я думаю, пока все, подытожил Штекер и вопросительно взглянул на Гашпарца, будто ожидая, что тот, в свою очередь, задаст какой-нибудь вопрос. Тогда Гашпорец, взявший на себя роль старшего по чину, который лишь слушает и молчит, поднялся и протянул руку директору. Во дворе они снова увидели звонка. Он бесцельно слонялся у ворот, не в силах скрыть любопытство. Его, безусловно, интересовало, зачем они сюда пожаловали и что ему удалось выяснить. Но по лицу было видно, что сам он не решится их выспрашивать. «Понимаешь, — говорил Штрекер, — пока они шли к машине. Я просмотрел протоколы. Звонка среди немногих, у кого нет алиби. Он утверждает, что был на рыбалке, и к тому же один. С этими словами они поравнялись со звонка. Гашбратс похлопал его по плечу и затем, словно неожиданно вспомнив, спросил, — Вы после обеда дома? — Да, что? — Да так. Может быть, мы и заглянем, хотя не уверен. Когда они усаживались в машину, Гашпаратс еще раз взглянул на явно растерявшегося звонка и, обернувшись к Штрекеру, заметил. «Надеюсь, ты не думаешь, что звонка и Валент?» Штрекер не ответил. Отправляясь в Гредицы, Гашпаратс опасался нескольких вещей. Всего больше он не хотел встретиться с Валентом Горжаничем. Боялся провокации, которая испортила бы Штрекеру все дело. Смущала также мысль о возможной встрече с матерью и сестрой Ружицы Трещиц, которым адвокат абсолютно не знал, что сказать. Он чувствовал себя ответственным и, может быть, даже виноватым перед ними из-за записки с номером телефона, хотя они ничего не знали ни о телефоне, ни о том, кому он принадлежит. Волновал его и предстоящий разговор со созвонка. Он не был уверен, сможет ли должным образом вести себя с ним один на один без Штрекера. И в то же время что-то говорило ему, что от звонка он узнает больше, чем от кого-либо. Впрочем, как и каким образом, неизвестно. Неспроста утешал себя адвокат Штрекер, разрешил ему эту экскурсию. Вот о чем размышлял Гашборец, шагая по откосу. Точнее, начал размышлять после того, как миновал место происшествия.